Не могу этого понять. Зачем понадобилось смутить воду? Тут она рывком повернула меня, чтобы мы обе стояли спиной к другим и им не видно было, что мы затеяли спор. Именно это, а не ее слова, вдруг заставило меня посмотреть на все ее глазами. Я увидела, что она прилагает большие усилия, чтобы не только себя, но и всех нас Выставить в правильном свете перед Крисси и Родни, а я затеял а д у р а ц к у ю сцену, которая грозит эти усилия перечеркнуть. Поняв все это, я коснулась ее плеча и вернулась к остальным. И когда садились в машину, я позаботилась, чтобы мы разместились в точности как раньше, но теперь во время езды Рут б о л ь ш е й часть ю м о л ч а л а откинувшись на спинку сиденья, и даже когда Крисси и Родни что-то спереди нам кричали, отвечала у г р ю м о и односложно. Приморский город, однако, заметно поднял нам настроение. Мы приехали туда примерно к о времени ланча и оставили машину на стоянке у поля для мини-гольфа, где р е л о множество флажков. День оказался солнечным и бодрящим, и мне помнится, в первый час нас обуял такой телячий восторг от пребывания на воле, что о цели поездки мы почти не вспоминали. Родни в какой-то момент не удержался и, взмахнув руками, издал несколько радостных возгласов. Он шел впереди по дороге, которая неуклонно поднималась вверх мимо стоявших рядами жилых домов и отдельных магазинов, и уже по громадному небу чувствовалось, что мы приближаемся к морю. Когда дошли до него, оказалось, что дорога дальше идет по кромке утеса. Первое впечатление было, что вниз к песчаному берегу спуск совершенно отвесный, но, перегнувшись через перила, можно было увидеть и з в и л и с т ы е тропинки, в е д у щ и е по крутому склону скалы к самому морю. Нам уже очень хотелось есть, и мы вошли в маленькое кафе, п р и с т р о и в ш е е с я на вершине утеса как раз у начала одной из тропинок. В кафе в этот момент были только две пухлые женщины в фартуках, которые там работали. Они курили за одним из столиков, но увидев нас, быстро поднялись и ушли на кухню, так что мы остались в помещении одни. Столик выбрали самый дальний от входа, то есть расположенный ближе всего к морю, и когда сели, возникло такое ощущение, словно висишь над водой. Сравнивать мне тогда было нечем, но теперь я понимаю, что кафе было крохотное, всего три или четыре маленьких столика. Одно окно они оставили открытым, наверное, чтобы меньше чувствовали с ь запахи жарки, и время от времени в него влетал ветерок, от которого колыхались все рекламные объявления о выгодных предложениях. Одно из них, приколотое над стойкой, было написано цветными фломастерами, и в слове "Ого". с которого оно начиналось. Каждое О было глазом со зрачком и ресницами. Сейчас я вижу подобное так часто, что не обращаю внимания, но тогда это было впервые, и я рассматривала надпись с восхищением. Потом перехватила взгляд Рут, поняла, что она тоже в восторге, и мы обе расхохотались. Это был хороший, теплый момент, и казалось, что мы оставили позади то напряжение, которое возникло между нами в машине. Позже выяснился, однако, что это был у меня и Рут последний такой момент за всю поездку. С тех пор, как мы приехали в город, насчет возможных я не было сказано ни слова, и я ждала, что мы, когда сядем, обсудим наконец этот вопрос как следует. Но е два п р и с т у п и л и к с а н д в и ч е м Родни заговорил об их с Крисси старым приятелем Мартине, который уехал из Коттеджа в прошлом году и теперь жил где-то в этом городе. Крисси с энтузиазмом подхватила. И оба сторожила стали на перебой вспоминать всевозможные уморительные штуки, которые этот Мартин откалывал. Мы мало что понимали, но Крисси и Родни те веселились во всю, смеялись, переглядывались, и хотя они делали вид, будто это все для нас, ясно было, что они предаются воспоминаниям ради собственного удовольствия. Сейчас мне кажется, что запрет Который в коттеджах лежал на очень многом и связанного с уехавшими, возможно, мешал им разговаривать, о д р у г е даже между собой, и только новая обстановка смогла раскрепостить их таким образом. Я смеялась, когда смеялись они просто из вежливости. Томи, похоже, понимал еще меньше, чем я, и неуверенные смешки, которые он издавал, всякий раз немного опаздывали. А вот р у т хохотала во всю, и какой бы эпизод с участием Мартина они не стали припоминать, кивала с о з н а ю щ и м видом. Один раз, когда Крисси сказала, что т о уж совсем з а г а д о ч н о е примерно, а с джинсами-то он как помнишь, Рут просто покатилась со смеху и махнула рукой в нашу сторону, мол, им, им теперь объясни, чтобы тоже повеселились. Я все это терпела.